Издательство Эксмо. Кирсти Мэнинг. Потерянные сокровища. Читает Элнара Салимова. Посвящается Генри, позволившему мне взглянуть на Лондон по-новому. Оставайся таким же пытливым, отважным и искренним. Красота есть истина, а истина прекрасна. И в этом вся земная мудрость, что знать нам суждено. Джон Китс. Ода греческой вазе. Пролог. Лондон. Сентябрь 1666 года. Дым был такой плотный, что ей пришлось прикрыть рот и нос передником. Падающие со всех сторон искры опалили её длинные косы. Теперь их придётся отрезать. Мама будет в ярости. Но она пообещала папе, что доведёт дело до конца. даже несмотря на то, что пламя с яростным рёвом уже бушевало на узких булыжных мостовых. Никто её пока не хватится. Мама и малыш, должно быть, уже проплывают под лондонским мостом в баркасе, укрывшись плотными шерстяными одеялами, чтобы спастись от ливня искр и пепла. Устав упрашивать мать, девушка просто затолкала её вместе с ребёнком в переполненную лодку, обещая, что поплывёт вместе с ними. Но как раз в тот момент совсем рядом взорвались бочки с маслом и топлёным жиром. «Ты должна думать о ребёнке! Папа бы!» — кричала она с пристани. Но её слова поглотил обжигающий восточный ветер. Баркас отчалил от пристани и исчез в дымной мгле. На берегу царил хаос. Горожане выгружали с повозок свои сундуки и кожаные кофры, набитые наиболее ценными вещами. Лошади в ужасе фыркали и, прижав уши, высоко запрокидывали головы, лязгая копытами по брусчатке. Девушка была рада, что мама и малыш, Сэмюэль, уплыли. Теперь они в безопасности. Взволнованный капитан Баркаса, упершись одной ногой в деревянный причал, удерживал своё судно. Он протянул девушке руку, но она отступила назад, в гущу дыма и пепла, повернулась на своих стоптанных каблуках, и бросилась вверх, по склону, прочь от Темзы. Девушка бежала до тех пор, пока не стала различать на фоне оранжевого неба серые контуры шпиля собора Святого Павла. Его каменные стены взрывались, как порох. Но девушка упорно пробиралась сквозь толпы людей в панике, устремившихся к реке. Она замедлила шаг, ступая осторожно и глядя под ноги, чтобы избежать ручейков расплавленного свинца и кипящего дерьма, растекающихся по булыжной мостовой. Вскоре ей пришлось пробираться на ощупь вдоль стен. Пальцы рук скользили по неотесанным брёвнам, а под ногами хрустело битое стекло. Всю свою жизнь она провела на этих улицах и переулках, знала их наизусть. И теперь, проходя мимо, она шептала их названия. Скобяной переулок, Королевский, Медовый, Молочный, Столярный, Масляный и затем Фостер-Лейн, почти дома. Два соседних здания, прилегающих к их дому, были охвачены ярким огнём. Мужчина, подвернув рукава, пытался сбить пламя, плеская воду из вёдер. Но огонь с рёвом и шипением взбирался вверх по стенам, перекидываясь на деревянную черепицу, словно насмехаясь над людьми, мечущимися внизу. Уходи. Слишком поздно. Пробирайся к монастырю Black Friars. Собор Святого Павла пылахает. Но поворачивать было уже поздно. Только не теперь, когда она так близко к дому, когда она обещала отцу. Неистовый звон колоколов в церкви Сент-Мэри-Лебоу указывал ей направление. И она медленно пробиралась сквозь густую завесу дыма. Когда девушка нащупала знакомые кованные цифры на входной двери, она навалилась на неё всем телом и отворила. Мимо проносились гужевые повозки, направляясь к пристаням или за городские стены. Люди заскакивали на них на ходу, и никто не обратил внимания, как девушка проскользнула в двери дома за номером 32. У неё горело в груди, словно с каждым вздохом она втягивала в свои лёгкие жаркое пламя. На глазах выступили слёзы, но девушка промокнула их своим грязным рукавом. Сейчас было не время раскисать. Собравшись с духом, Девушка опустилась на колени и поползла по голубому персидскому ковру, покрывающему пол в прихожей, к двери, которая вела в крохотную комнатку, папину мастерскую. С проворностью жаворонка она сняла с шеи тесёмку, на которой висел ключ. Этот ключ она всегда прятала под одеждой, когда отец отправлялся в свои путешествия, как талисман, который зазывал отца вернуться домой. Огненный шторм набирал силу. Через разбитые окна и открытую входную дверь дом наполнялся жаром. Со всех сторон доносился страшный грохот рушившихся домов. Черепица дома, в который проникла девушка, тоже начала тлеть и со свистом трескаться. Ей нужно было спешить. Девушка отперла дверь и устремилась вниз по узкой лестнице. Спустившись в прохладный подвал, она почувствовала короткое облегчение. После уличного хаоса, Здесь было так спокойно и тихо. Она присела, чтобы отыскать на земляном полу секретную метку. Под ней были зарыты семейные ценности, и теперь она должна была их забрать. Она знала, что папа всё понял бы. Она обещала, что позаботится о маме и малыше Сэмюэле. Но тех монет, что в спешке были завёрнуты матерью в платок, надолго не хватит. Девушка быстро прошептала короткую молитву, затем схватила стоявшую в углу лопату и начала копать.